Англичане Своему стыду королевские ВМФ потеряли немецкий линкор. Выдвинутые из Спортсмута и Плимута патрульные корабли безрезультатно обшаривали южные выходы английского канала. Английский канал. Ла-Манш. Начиная понимать, что Бисмарк, словно продолжение кошмара прошлой войны, совершенно мистическим образом затерялся на просторах Атлантики Британцы расширяли зону поиска. Новая информация стала поступать по каналам объединенного командования НАТО. Неясные события с американскими эсминцами и эстонским транспортом, а уж тем более заявление о высветившемся линкоре, вызвали закономерную реакцию у английского командования. Ближайший подвернувшийся корабль направили прояснить обстановку. Воздушные массы над Атлантикой поумерились, чего пока не скажешь о водной стихии. Фрегат «Портленд» выписывал свою своеобразную синусоиду, то взбираясь на гребни волн, то скатываясь вниз к подножью. «Портленд» в Королевском флоте был своего рода знаковым кораблем. В его экипаже из 180 человек каждый десятый член являлся женщиной при всей каламбурности этой члена женственности. Но это еще не все. Боевым кораблем водоизмещением 4900 тонн командовала Сара Уэст, целый капитан-лейтенант. И хоть флотские шовинисты за глаза посмеивались и перешучивались, те, кто лично знавал эту зрелую женщину, заявляли, что ей есть чем позвенеть между ног. Через час хода старший механик доложил женщине-командиру, что у него неполадки в газотурбинной установке. Вибрация в компрессоре высокого давления. После недолгих технических проверок и консультаций взвыли дизель-генераторы, и фрегат перешел на вспомогательные электродвигатели, существенно снизив скорость. Человеческая психология, словно сложная многослойная конструкция, содержат в себе различные образы и ассоциации. Команда фрегата состояла в основе из молодых офицеров и матросов, естественно, не заставших поучительных боевых действий у фолклендов, однако некоторые имели изрядный позитивный опыт военных операций в Персидском заливе. Несмотря на нелады со спутниковой связью и прессинг военной цензуры, коротая время в боевом дежурстве – Глотая мили океанских просторов носом фрегата, офицеры зачастую занимались попросту болтовнёй в эфире. Однако, весть о сокрушительных потерях авианосного соединения дошла и до них, сдобренная порой откровенными вымыслами, а самое главное – раздутыми возможностями немецкого линкора «Призрака», уже наведшим ужас когда-то, успевшим отличиться и сейчас, продолжая оставаться и поныне совершенно непредсказуемым фактором. Поэтому природная англосакская самоуверенность перемешалась с трезвой осторожностью, а порой и страхом, вызванным инстинктом самосохранения. Оператором РЛС среди снежных помех на радаре от все реже бьющих молний где-то там в высотах атмосферы В каждом высветившемся пятне шатуна айсберга мерещился немецкий бисмарк. Наконец, один из офицеров заголосил, тыкая пальцем в экранную развертку, а вскочивший со своего кресла старший вахтенный тут же отзвонился командиру. Пятно на мониторе, вероятнее всего, принадлежало крупному кораблю. И координаты примерно соответствовали тем, что выдали американцы. До сих пор неутихшее волнение на море и атмосферные помехи мешали классифицировать неизвестный объект. Но бравая капитанша не испытывала особых сомнений в том, кого они обнаружили. «Линкор», — довольно улыбаясь, подумала Сара Уэст. «Дистанция приятно безопасная, 55 миль». «Ввести данные в систему наведения». Кодированный сигнал в штаб флота уже прошел, когда оператор РЛС английского фрегата неожиданно увидел новую радарную засветку, при этом почти с диаметрального пеленга. В систему боевого управления параллельно стала поступать новая информация целеуказания. «Радиолокационный контакт», — поступил новый доклад. «Пеленг 110 градусов. Присваивается кодовое обозначение «Цель номер 2». Из Лондона отреагировали мгновенно, приказав не предпринимать атаки, прежде чем цели не будут достоверно идентифицированы. Там еще надеялись, что один из обнаруженных кораблей – эстонский транспорт с английским спецназом. Командир фрегата не собиралась повторять ошибок коллег, рассчитывая держаться от жуткой артиллерии линкора на вытянутой руке систем дальнего обнаружения. Вообще, бабенка действительно не была размазней, иначе ее бы вряд ли поставили на должность командира корабля. Потоптав палубу на фрегатах «Корнуэлл» и «Норфолк» в должности старшего офицера, эмансипированная женщина послужила флоту во время войны в Ливане, а также отметилась в морских операциях в Ираке. Освежив в памяти историю выхода в Атлантику линкора «Бисмарк», с крейсером сопровождения в 1941 году, она в очередной раз оценила быстроту и решительность действий тогдашнего Королевского флота. А вот осмысливая военные столкновения последних дней, Уэст вообще не понимала, куда делась вся оперативность и бесспорное преимущество сил флота и авиации Британии. Конечно, многое можно списать на различные неблагоприятные факторы, Неожиданность, грозовой шторм и в целом не самое лучшее состояние королевских вооруженных сил в урезанном бюджете. Но американцы... Нет, американская армия, конечно, за исключением элитных подразделений, всегда ее умиляла своей порой откровенной бестолковостью и, самое главное, умением вешать лапшу на уши, раздувая собственные боевые подвиги. Чего не скажешь о флоте США. Уровень подготовки и техническое оснащение американского флота всегда были на высоте. А тут так бездарно и масштабно облажаться. А собственное командование продолжало капать ей на голову приказами и директивами. И, поглядывая на тактический монитор, капитанша в полголоса, почти шепча в микрофон внутренней связи, отдавала выверенные распоряжения старшим офицерам. Состояние океана оценивалось как 6-7 баллов. К тому же метеопрогноз и барометр обещали и дальше послабление. Ортленд в рамках задачи нес на борту дополнительный вертолет, прочно, по штормовому, принайтовленный на кормовой площадке. Штатный располагался в ангаре. Поочередно обе машины отправились на разведку, Каждая на свой пелинг. Из ассортимента бортового и подвесного оружия Линкса. Линкс h 2 Вооружение. Две 324-мм малогабаритные противолодочные торпеды Sting Ray. Общий вес торпеды 260 кг. Масса заряда взрывчатого вещества 45 кг. Противокорабельные ракеты sea Skua. Дальность полета 20 километров, масса 210 килограмм, масса боеголовки 20 килограмм. Против бронированного корабля годились только торпеды, с подвеской которых в разведывательной миссии пока повременили. Винтокрылы зарядили в основном средствами самозащиты.